Глава 29 То же яркое зимнее солнце сияло по другую сторону гор, освещая торжество победоносной немецкой армии. Переговоры с комендантом Р были закончены, и крепость сдана. Капитулировавший гарнизон только что вышел из крепости, и часть победителей уже заняла его место. На главной площади города, лежащего ниже цитадели, стоял со своим штабом генерал Фалькинрид, готовый тоже вступить в крепость. Ярко блестели каски и ружья солдат, подымавшихся к цитадели. отряд следовал за отрядом. Фалькинрид отдал последние приказания и, став во главе своих офицеров, подал знак к отъезду. Вдруг из главной улицы бешеным галопом на площадь вылетел всадник. благородный конь был весь в мыле, его бока в крови от острых шпор. И у всадника лицо было залито кровью, сочившейся из-под платка, которым был перевязан его лоб. Он летел, как ураган, сметая все на своем пути. Наконец он домчался до площади и врезался в толпу офицеров, пробираясь к генералу. Однако лошадь была уже на последнем издыхании и грохнулась озимь, но в ту же минуту всадник вскочил на ноги и бегом направился к командующему бригадой. «От главнокомандующего!» — крикнул он. Фалькин Рид вздрогнул. Он не узнал обезображенного кровью лица и только понял, что человек, мчавшийся так, не щадя лошади, конечно, должен был сообщить важные вести. Но, услышав этот голос, понял, кто это. Гартмут покачнулся и коснулся рукой лба. Казалось, он сейчас упадет, как и его конь. Но он приложил неимоверные усилия и устоял на ногах. «Генерал предупреждает. Замышляется предательство. Крепость будет взорвана, как только гарнизон выйдет. Вот депеша». прерывисто произнес он и, выхватив из кармана бумагу, подал ее Фолькенриду. Офицеры, взволнованные ужасным донесением, столпились вокруг начальника, как бы ожидая от него подтверждения невероятного известия, но увидели пристранное зрелище. Генерал, известный своим непоколебимым хладнокровием и никогда не терявший присутствие духа даже при самых необычайных обстоятельствах, был бледен как мертвец, и, держа в руке нераспечатанную бумагу, уставился на всадника такими глазами, точно перед ним из-под земли выросло привидение. «Ваше превосходительство! Депеша!» осмелился в полголоса напомнить один из адъютантов, не более других, понимавший, что это значит. Этих слов было достаточно, чтобы заставить Фалькинрида опомниться. Он быстро распечатал и прочитал Депешу. Это снова был солдат, не знающий ничего, кроме долга. Громким, уверенным тоном он отдал приказание. Офицеры полетели во все стороны. Раздалась команда, послышались звуки сигналов, и через несколько минут отряды войск, поднимавшиеся к цитадели, уже остановились, так же, как и выступавший гарнизон. В крепости забили тревогу. Ни свои, ни неприятели не знали, что это означает. Казалось, будто победители снова хотят оставить только что завоеванную позицию. Но приказания, как обычно, выполнялись быстро и точно. Несмотря на поспешность, войска двигались в полном порядке и повернули обратно в город. Фалькинрит оставался на площади, распоряжаясь, принимая донесения, наблюдая и руководя. Однако он нашел минуту, чтобы обратиться к сыну, которому до сих пор ничем не дал понять, что узнал его. «Ты в крови! Пусть тебя перевяжут!» Гартмут отрицательно мотнул головой. после сначала я хочу увидеть что войска спасены его поддерживало страшное возбуждение он все еще твердо стоял на ногах и с лихорадочным напряжением следил за движением войск фалькинрид взглянул на него и спросил как тебе удалось пробраться сюда через горы через горы но ведь перевалы заняты неприятелем да заняты и ты все таки выбрал этот путь «Это было необходимо, иначе я не успел бы вовремя. Я выехал только вчера вечером». «Да ведь это настоящий подвиг! Как вам это удалось?» — воскликнул один из старших офицеров, только что подскакавший с рапортом и слышавший последние слова. Гартмут не ответил и медленно поднял глаза на отца. Теперь он уже не боялся взгляда так долго его пугавшего. Он прочел в нем свое прощение. «Но и величайшая сила воли имеет свой предел», И энергия человека, ценой невероятных усилий, совершившего подвиг, наконец истощилась. Последнее, что видел Гартмут, было лицо отца. Кровавый туман заслал его глаза. Он почувствовал, как что-то горячее и влажное заструилось по его лбу и погрузился в темноту. В эту минуту прозвучал взрыв, и весь город вздрогнул. Крепость, очертания которой только что резко и отчетливо выделялись на голубом небе, вдруг превратилась в кратер, извергающий пламя, Точно ад вырвался из рухнувших стен. Каменные глыбы взлетели высоко в воздух и дождем стремительно посыпались на землю. В то же время к небу взвились огненные языки, и среди черного дыма из исполинских развалин поднялся могучий столб пламени. Если бы Гартмут опоздал на несколько минут, все было бы кончено, хотя и сейчас все таки без жертв не обошлось. Люди, находившиеся поблизости от крепости, были убиты или тяжело ранены. Но все же, по сравнению с тем неисчислимым бедствием, которое могло произойти, если бы известие опоздало, потери были незначительными. Генерал с его штабом и почти все войска были спасены. Фалькенрид с обычной распорядительностью и энергией тотчас принял меры, которых требовала ужасная катастрофа. Он везде поспевал. И своим влиянием, и собственным примером ему удалось восстановить спокойствие в полках, захваченных врасплох измены в самый разгар торжества Победы. Лишь тогда, когда с обязанностями начальника было покончено, в свои права вступил отец. Когда Гартмут упал, его перенесли в один из ближайших домов, и он лежал все еще без сознания. Он не видел и не слышал отца, стоявшего с доктором у его постели. Обморок был глубоким и продолжительным. Фалькинрид некоторое время молча смотрел на его бледное лицо с закрытыми глазами, потом обратился к доктору. «Так вы не считаете рану смертельной?» «Сама по себе рана не смертельна, но чрезмерное напряжение при такой скачке, большая потеря крови, ночной холод... Я боюсь ваше превосходительство, что вы должны приготовиться к худшему». «Я готов», — ответил Фалькинрид. Он опустился на колени у постели и поцеловал сына, которого нашел, может быть, только для того, чтобы снова потерять. Две горячие слезы скатились на мертвенно-бледное лицо Гартмута. Но отец не мог позволить себе долго оставаться около сына. Он был на службе. Через несколько минут он поднялся, еще раз попросил доктора сделать все возможное для спасения сына и ушел. На площади штаб генерала и часть офицеров ждали командующего. Они знали, что он возле раненого, прибывшего с известием. Никто не знал его, но распространились слухи, что он приехал через горы, занятые неприятелем, проявив чудеса храбрости. Поэтому, когда генерал наконец появился, его обступили и засыпали вопросами. Фалькинрид был серьёзен, но угрюмое выражение, которым всегда отличалось его лицо, исчезло. Его глаза еще влажно блестели, но он твердо и четко ответил. Да, господа, он тяжело ранен. Рискуя жизнью, он спас всех нас, и может случиться, что это последний его день. Но он исполнил свой долг как человек и как солдат. Если же вы хотите знать его имя, то это мой сын, Гартмут фон Фолькенрид.